Денежный вопрос. «Но я так мало зарабатываю!» «Нет, вы не понимаете, — скажет Мэри. — Моя система убеждений тут совершенно ни при чем. У меня-то как раз работа реально плохая. Мне платят сущие гроши». «Ладно, Мэри, но тогда скажи, почему ты до сих пор не нашла себе другую работу?» «А я больше ничего не умею», — ответит Мэри. «Ну, хорошо, Мэри» если тебе уж так хочется в это верить. Но стоит тебе только поменять свои убеждения, и сразу же подвернется работа получше. Ты откроешь собственный бизнес или начнешь подрабатывать, научишься правильно распоряжаться деньгами, повысишь квалификацию и добьешься повышения по службе. «Но сейчас ведь такие тяжелые времена!» — возразит Мэри. «Только почитайте, что пишут в газетах!» «Ты просто-напросто...» Во все это веришь, Мэри. Но что будет, если перестать верить газетным байкам? Благосостояние зарабатывает только собственным умом, независимо от того, что слышат от соседей и друзей. Но ведь я сижу на окладе. Способность к процветанию определяется нашими убеждениями и не имеет никакого отношения ни к системе оплаты труда, ни к размеру зарплаты. Взять, например, человек 8, которые трудятся в одной и той же компании и получают одинаковые деньги. И обнаружится, что часть из них удачно вложили свои деньги и живут припеваючи, а некоторым приходится бегать за кредитом в банк каждый раз, когда хочется съесть бутерброд. И отличаются эти люди друг от друга не заработком, а отношением к деньгам. Если получаешь не столько денег, сколько хотел бы, или если они постоянно куда-то деваются, на то есть причина. И корень ее вовсе не в окружающем мире, а в твоем внутреннем. Самой поразительной иллюстрацией взаимосвязи между мышлением и уровнем благосостояния являются победители всяческих лотерей. Люди думают, что этими шальными деньгами они смогут решить все свои проблемы. Тем не менее… Уже через пару лет после этого неожиданного счастья такие люди оказываются по уши в долгах и живут даже хуже, чем до выигрыша. Почему? Да потому что от любых миллионов быстро не останется ни гроша, если жить в уверенности, что «нищета мне на роду» написано. Не так давно я видел по телевизору церемонию награждения двукратного победителя денежной лотереи. В своем интервью он сказал, «Эти полтора миллиона мне будут очень кстати, потому что сейчас мне приходится жить на пособие по безработице. Но ведь в первый раз он выиграл бешеные деньги всего два года назад!» Состояние банковского счета всегда будет совпадать с системой наших убеждений. Если вдруг наш образ собственного «я» перестает соответствовать балансу счета, легче поменять баланс счета. И здесь мы снова убеждаемся, что нашей жизнью правят наши собственные мысли, а не внешние обстоятельства. Плюсы нищеты. Ломая голову над тем, почему все время приходится жить в бедности, люди никогда не задаются самым очевидным вопросом. А что мне в нищете нравится? Ведь в ней имеется много плюсов. Например, я могу чувствовать себя богоизбранным, не зря же сказано блаженны нищей Я такой, как все. Пока я беден, я не чувствую себя виноватым перед друзьями. Меня все жалеют. Мне не надо даже думать о самодисциплине. Мне не нужно менять привычки. И вот оно самое главное. Можно винить во всем окружающих и, конечно, правительство. Скажем откровенно, нам с вами гораздо удобнее жить в бедности. Конечно, мало кто признается, что остается нищим по собственной воле, но список-то очень симпатичный, правда ведь? Во всем есть свои плюсы, даже в добровольной нищете. Чему научили родители? Часто ли вы слышали от своих родителей фразы наподобие «Заработать — это не проблема, денег у нас всегда предостаточно, чем больше тратишь, тем больше их будет» Или они обычно говорили так, «Все беды от денег». Мы себе этого позволить не можем. Деньги с неба не падают. Если второй вариант вам знаком больше, то родителям, скорее всего, удалось передать вам по наследству свою систему убеждений. И теперь вам, как и им в свое время, придется жить в постоянных лишениях. К деньгам нужно относиться спокойнее. Большинство людей о деньгах говорить стыдится больше, чем о сексе. Замечали когда-нибудь, как трудно давать некоторым людям деньги? Они просто с ума начинают сходить. «Нет, у меня все нормально, серьезно, я обхожусь». Но вам-то известно, что они живут на хлебе да воде. Они вдруг меняются прямо у вас на глазах. Они начинают смущаться. Они даже воспринимают ваши предложения как оскорбление. «Да не нужны мне твои деньги». «У меня и так все хорошо». Некоторым из нас даже говорить о деньгах трудно. Мы одалживаем приятелю недельную зарплату, а потом, когда деньги оказываются нужны нам самим, не знаем, как попросить их обратно. Это... Знаешь, что я хотел сказать? Ну, ты помнишь? Ну, это... Конечно, не так важно, и особой нужды сейчас нет. В общем-то, не имеет значения, если, как бы это сказать... Я тут просто вспомнил, что ты... И все это вместо того, чтобы просто и ясно сказать, «Ты можешь вернуть мне деньги?» Если чувствуешь дискомфорт на работе или в семье, то рано или поздно придется расстаться и с этой работой, и с этим супругом. Если источником дискомфорта являются деньги, если тебе неудобно их иметь или даже о них разговаривать, то придется расстаться и с ними. И дело здесь не столько в наших осознанных решениях, сколько в подсознании. Ведь мы автоматически избегаем всего, что может доставить нам неудобства. Короче говоря, чтобы получить что-то от жизни и потом не потерять, нужно относиться ко всему этому спокойно. Чтобы зарабатывать деньги и не терять их, нужно относиться к ним спокойно. Чем я богаче, тем остальные беднее. Ничего глупее и придумать невозможно. Скольким из нас вдолбили еще в детстве, что если много достанется мне, то остальным придется в чем-то себе отказывать? Или если я буду жить в достатке, другим придется бедствовать? Знаете, кто распространяет такие мысли? Те, у кого ничего нет. Допустим, заглянул к вам в гостиную Санта-Клаус и оставил на журнальном столике миллион долларов наличными. Что вы так и оставите эти деньги лежать, где лежат? Нет. Если, конечно, у вас нет привычки прятать деньги под матрасом, то часть из них достанется местному автодилеру, определенная сумма, наверное, перепадет турагенту, еще сколько-то уйдет в ближайшие ресторанчики, цветочные магазины, бутики и даже, возможно, в налоговую службу. Все вокруг только выиграют. Тем не менее, во многих из нас детства живет вера в то, что жить в достатке нехорошо потому что другим людям в результате придется жить в лишениях. Все это — полный бред. Наше богатство не обязательно должно вредить людям, оно вполне может им и помогать.